И все равно не жалко, век бы их не было. Заплакали, выходит, и... Но в это время к бане подошел с е м ё н Он в длинной, почти до колен холстинной рубахе, с расстегнутым воротом, п о т н ы й горячей, потому что пахал паровое и пришел обедать. ф ё к л а сняла с рук а л ё ш к и совсем истончившийся моток пряжи, и Алешка тотчас же шмыгнул за угол бани. «На речку не бегай!» — Отцу пожалуюсь! — вслед ему крикнула бабушка, но Алешка вряд ли слышал ее голос. — Так и быть, давай подержу! — предложил с е м ё н и, закатав еще выше рукава рубахи, сел рядом. — По себе, помню, самое нудное дело. — А теперь вот, кстати, с тобой посижу, пока Аниси на стол собирает. — Уходился, небось? — Без плуга пиши бы, мать, крышка, зато уж работка — лучший приварок. о н и с и то удивляется, никак где не приноровлюсь, сколько не ставлю, все тебе мало. А там, Мурзинке, болел, да и без тяжелой работы совсем от еды отбила. Вот о н и с и теперь в заботе. Мать ф ё к л а помяла сухие губы и с видимой грустью сказала, а р а н ь ш е т -то ы бывало, только и слышу, мама да мама». А теперь все она, анисия, с языка не сходит. Теперь весь спрос с нее, молодая хозяйка, пусть привыкает. Сегодня вот, видишь, с обедом замешкалась. С нее и спросится. Да она расторопная, все успеет. А мне уж теперь выходит одна дорожка. С печи на палате на осиновой лопате. Э, нашла о чем говорить. Когда-то в крестьянской избе были пустые руки. Да разве я об этом в сене? В сторонке я вроде отодвинута. Ты никогда не была и не будешь сторонней. Мы же одна семья. Жена, как говорится, одна, а мать единственная. Вот то-то единственное. А женился, не спросясь матери. Уж так пришлось. Или она, или никто больше. А ее не мог оставить. Видишь ли, мама, работают там все сообща, без особой натуги. На белый свет глядят вольней. А все-таки человек человеку жесток. Это, наверное, как в церкви на Пасху, когда куча народа, толчия, толкотня, и каждый думает только о своих ногах. Нет, правильно я сделал, что взял Аниссю. И ты полюбишь ее. Погоди вот, защищать ее станешь. Нечто я тебя не знаю. Нитки на руках Семена кончились, и он весело обнял мать за плечи, поцеловал в щеку. Фекла, как всякая крестьянская мать, была непривычна к таким сыновним нежностям, и от радости на глазах у ней выступили слезы. На все воля Господня, был бы только м е ж вами мир да лад, а так она ничего. Нет, ты погоди, мама, а глаза ты у ней видела, а? Глаза? Вот поглядит ими, и никаких печалей на сердце. Ты как блаженненький, Сеня, глаза как глаза. Да ты приглядись, приглядись же. Вот она сама, а ты кричишь. И верно в воротах со двора стояла Аниси. Я вас ждать-пождать, все готово. И она собралась было уйти, но с е м ё н окликнул ее. Анисюшка, дело вот тут, подойди-ка. Аниси поправила на голове платок, сдвинула его на ухо, зная, что так к лицу ей. и направилась по дорожке. с е м ё н так пристально и весело разглядывал ее, что она сама с конфузливой улыбкой развела руками и оглядела себя. — Вот мать, Анисюшка, сидит и говорит мне, что у тебя глаза хорошие. Как ты сама-то? — Выдумщик ты, Сеня. Иди-ка умывайся. Пойдемте, мама. И то согласилась Фекла и стала подниматься, охо и вздыхая. Отсидела я свои ноженьки. После обеда с е м ё н ушел на пашню. В луговине выловил стреноженную лошадь, которая отбивалась и потела от липнувших на нее слепней. Солнце перевалило заполдень. Воздух до того накалился и загустел, что обжигал как огнем, и без того обгоревшее лицо и шею. От металлических частей плуга, видимо, струился жар. Отваленный пласт мигом высыхал и крошился, но в свежей борозде копилась прохлада, и с е м ё н ходил по ней босиком. Братья огородовые Андрей и с е м ё н взяли на дело рядом, межа к меже, чтобы потом можно было косить хлеба с жаткой одним за годом.